Глава 19. Ужин длился целую вечность, и мистер Тейлор никак не желал избавить Джорджана от своего нестерпимого общества. Когда трапеза подошла к концу, она была рада устроиться с дамами в гостиной и краем уха слушать, как тетя болтает с матерью бесцеремонного джентльмена. Снаружи началась очередная летняя гроза. И Джорджана сосредоточилась на стуке капель, монотонно бьющих в оконное стекло. Мечтая, чтобы время пролетело быстрее, со своего места возле двери она слышала, как мужчины в другой комнате осуществляют загадочные ритуалы, которые полагались им после ужина, и так надеялась снова увидеть Томаса, что когда миссис Бёртон предложила мужчинам и женщинам объединиться, чуть не выбила бокал с хересом у неё из рук. Когда мужчины вошли, мистер Хаксли о чём-то увлечённо разговаривал со своим отцом, взяв его за локоть. Младший мистер Тейлор немедленно направился к девушке, и поскольку никакой возможности сбежать, не нарушая приличия, у Джорджаны не было, она не смогла сделать вид, что не услышала просьбы сыграть что-нибудь на фортепиано. «Вы "Выуняль льстите. Боюсь, играю я посредственно, мистер Тейлор", ответила она, внезапно подумав, что непременно надо было напиться. И неважно, что подумал бы мистер Хаксли. Глупости. У вас такие милые ручки, они наверняка извлекут из инструмента прекрасную музыку, издавался галантный мистер Тейлор. Джорджанна машинально спрятал руки за спину. Я сыграю, бросил Томас с другого конца комнаты и прежде чем кто-либо успел возразить, прошёл к фортепиано. Улыбка мистера Тейлора несколько померкла. Должен признаться, я бы предпочёл, чтобы сыграла мисс Эллерс. Тем более, что у вас-то руки не особо красивые, мистер Хаксли. <смех> да уж. Он рассмеялся собственной шутке, куда залевестее, чем следовало бы. Джорджана незаметно улыбнулась по совсем другим причинам. Мистер Хаксли сел за фортепиано, на несколько мгновений застыл над клавишами, легкими движениями разминая пальцы. а Затем начал играть. Звуки вначале мягкие, постепенно набирали силу, пока не стали яростными, тревожными, всепоглощающими. Джорджиана, еще никогда не видевшая мужчину за фортепиано, была поражена. Томас играл уверенно, почти вызывающе. Его напор должен был отвращать, но вместо этого завораживал. Музыка, подумала Джорджиана, — обычно соткана из узнаваемых звуковых узоров, И опытный слушатель может легко угадать, какая нота прозвучит следующей. Обычно музыка убаюкивает, даёт насладиться ощущением покоя. Но пьеса, исполняемая мистером Хаксли, преследовала цели прямо противоположные. Дурджана словно качалась на краю музыкального обрыва. ища опоры, ища смысла. И тут на неё обрушивался минорный аккорд или бессвязный поток нот и предугадать, что случится дальше, было невозможно. Разговоры стихли, все глаза устремились на мистера Хаксли. Это не была музыка, под которую болтают или пьют чай. Она требовала, чтобы ее слушали. Но всего несколько минут спустя мистер Хаксли вдруг остановился. «Сыграйте еще, мистер Хаксли, у вас такой талант. Задыхаясь, воскликнула юная леди с другого конца комнаты. Боюсь, не могу. Мистер Хаксли виновато пожал плечами, вставая из-за инструмента. Это был отрывок. Пьесу мне прислал друг из Вены. Я только начал её учить. "О, вы должны поучить нашу Джорджану, мистер Хаксли", заявила миссис Бёртон. Безумный огонёк в её глазах столь ясно свидетельствовал о её намерениях что Джорджана с трудом удержалась, чтобы не пнуть тётушку под приставным столиком. Я ещё никогда не слушала таких искусных музыкантов. А Джорджана как раз необходимо руководство в этой области. Мистер Хаксли бросил взгляд на Джорджану, та скорчила гримасу. Не будем откладывать. Ведь больше никто играть не хочет, правда? Миссис Бёртон выдержала совсем крохотную паузу, чтобы никто не успел возразить. Прекрасно, значит, решено, и она чуть улыбнулась. С непроницаемым лицом мистер Хаксли жестом пригласил Джорджиану к фортепиано. Она села на табурет, а он пододвинул себе кресло. К счастью, гости вернулись к своим разговорам. Джорджиане совсем не хотелось демонстрировать публике свою музыкальную несостоятельность. Сыграйте что-нибудь, негромко предложил мистер Хаксли. Её нога почти касалась ноги Джорджаны. Удерживая левую педаль, Джорджана так мягко, как только могла, заиграла начало лёгкой сонаты Моцарта. От смущения стало жарко. По сравнению с мистером Хаксли, её исполнение было словно у ребёнка на первом уроке музыки. Всё плохо, сказала она. Я безнадёжна. Мистер Хаксли улыбнулся. Вы вся как сжатая пружина. Сядьте прямее!» Он осторожно положил руку девушке на лопатку, исправляя осанку. Джорджиана задержала дыхание. Сзади раздался смех, и она поспешно обернулась узнать, не смотрят ли на них, как будто между ней и мистером Хаксли совершилось нечто гораздо более преступное, чем краткое прикосновение к плечу. Гости собрались у камина и затеяли какую-то салонную игру где требовалось рифмовать слова. Джорджиана слышала, как миссис Бёртон пытается придумать что-нибудь для бутона. Старший мистер Хаксли сидел в одиночестве в углу у лампы вновь, счастливо погружённый в свою книгу. Попробуйте ещё. Играйте решительно, вдруг случайно у вас получится верно. А звучать будет так, словно эту ноту вы взяти хотели. Джорджиана рассмеялась и заиграла снова, уже чуть более уверенно. Звучало их, вправду, лучше. Девушка пропустила пару нот, но не запнулась, и мистер Хаксли ободряюще улыбнулся. А ваш отец умеет с толком проводить вечер? негромко заметила Джорджана, не прекращая игры. А, да. Он не слишком любит покидать дом. Но я побуждаю его выходить. Не любит Джанет подняла на Томаса Хаксли глаза с удивлением, отметив, что её пальцы, оставшись без надзора, продолжают почти безошибочно нажимать на клавиши. Он выглядит таким обаятельным, таким дружелюбным. Не могу представить, чтобы такой человек решил запереть себя в четырёх стенах, лишив окружающих своего общества. Он быстро устает», — ответил мистер Хаксли, нахмурившееся, устремив взгляд на клавиши. Выгните немного ладони. Представьте, что в каждой вы сжимаете яблоко. Смотрите. И он показал на своих руках. Джорджиана попыталась повторить. Нет, запястье выгибать не нужно. Вот так. Томас поправил положение рук своей ученицы и вдруг надолго замер. Его ладони лежали рядом с ладонями девушки. Мой брат Эдвард скончался два года назад. Скоркопастижно, еле слышно произнес он. Вскоре после этого умерла мать. Нам обоим пришлось тяжело, но отцу особенно. В общем, он до сих пор не оправился. И подозреваю, не оправиться никогда. О, простите. Руки Джорджаны замерли на клавишах, стоило ей в полной мере осознать смысл услышанного. Потерять брата ужасная трагедия. Но Наджорджан даже представить себе не могла глубину горя, когда вскоре за братом уходит мать. Толком не подумав, она легонько сжала руку мистера Хаксли. Несколько мгновений он не пытался высвободить ладонь, и Джорджан удивилась тому, какие тёплые у него пальцы, как вжимаются в её кожу его костяшки. Но тот Томас резко встал, отодвинул своё кресло пробормотал, что ему необходим свежий воздух. И исчез. Джорджана огляделась вокруг. Никто не заметил его стремительного ухода. На них вообще никто не смотрел. Гости были слишком увлечены игрой. Джорджана немного посидела за фортепиано, слушая смех собравшихся, а потом решила, надо быть храброй. Она побежала вслед за Томасом Хаксли, успев заметить, что мистер Джеймс Хаксли Поднял на неё глаза и быстро заговорщически улыбнулся. Она шла по коридору в направлении задней части дома, не представляя, куда именно направился Томас. И вдруг увидела его прямо за открытой застеклённой дверью, выходящей в сад. Он стоял под балконом второго этажа, не имея возможности сделать ни шагу дальше из-за проливного дождя. Стиснув кулаки, прижав руки к бокам, Мистер Хаксли смотрел вдаль. Джорджана подошла к дверному проёму, положила руку на стекло, секунду помедлила и шагнула наружу. "Простите меня". Мистер Хаксли не обернулся. "Перестаньте передо мной извиняться", хрипло пробормотал он. Джорджана с трудом разбирала слова из-за шума дождя который, казалось, сделался еще яростнее, стоило ей пересечь порог. Я лишь хотела, я лишь хотела поблагодарить вас за то, что вы мне это рассказали. Там в гостиной. Не знаю, как бы я справилась на вашем месте. Я Я понимаю, что это небольшое утешение, но вы можете поговорить со мной, если вам это нужно. Я понимаю, вы меня почти не знаете, но Предложение сделано. Так что, если вам необходимо выговориться, я готова слушать. Джорджана замолчала, чтобы перевести дыхание. И вся отвага тут же покинула ее. Как бы то ни было, я я вам помешала. Я вас оставлю. И девушка собралась зайти обратно в дом. Не надо, сказал мистер Хаксли. Простите? Не оставляйте меня. Я хотел сказать, вы не помешали. Томас коснулся рукой лба, словно его мучила боль. Мне приятно ваше общество, останьтесь. Я думала Простите, я думала, я огорчила вас. Джорджиана встал рядом с мистером Хаксли, с тревогой наблюдая, как тот растирает свой лоб. Наконец он положил руку на каменный пилон. Внезапно у Томаса сделался такой измождённый вид, словно он с трудом держался на ногах. Нет. Я нахожу в вашем обществе приятное отдохновение от от того, что меня огорчает. Он глубоко вздохнул, явно пытаясь взять себя в руки. Несколько мгновений никто не говорил ни слова. Я понимаю. Я понимаю, что вы мужчина Осознав, что сделала паузу в самом нелепом месте, Джорджана поторопилась закончить фразу. И полагаю, существует огромное количество правил, определяющих, что вам надлежит чувствовать и как поступать. Но я надеюсь, вы понимаете, что не обязаны притворяться, будто у вас вовсе нет чувств. Хотя бы передо мне. Томас наконец взглянул на девушку. Джорджана была не готова к тому, что сверкнуло в его глазах не прикрытому огромному горю, к тоске, которая, похоже, уже давно укоренилась в его душе. Грудь ее словно пронзила копье. Она поразилась силе собственных чувств и тому, что эта внезапно открывшаяся ранимость ни капли ее не встревожила. Ни в одном романе из тех, что Джорджана читала, герою не дозволялось чувствовать что-либо помимо праведного гнева и любое горе исцелялось стремительным и кровавым возмездием Джорджана радовало, что мистер Хаксли ведёт себя не по книгам в ином случае она заподозрила бы его в неискренности словно во сне Джорджана придвинулась ближе и коснулась лица молодого человека мистер Хаксли не пытался её остановить Она провела большим пальцем вдоль его скулы, и он закрыл глаза. Лицо Томаса от прикосновения Джорджаны слегка смягчилось, а между ресниц блеснула одинокая слеза. Джорджана собиралась поцеловать Томаса. Она хотела сказать ему, что как бы глупо это ни было, она уже его полюбила. Что ей больно видеть его горе, что он взвалил на себя слишком тяжкую ношу поцелуй скажет все это за нее». Она потянулась к молодому человеку. Он открыл глаза, и взгляд его был неожиданно яростным, словно мистер Хаксли хотел проверить, не ужаснется ли Джорджана его страданием, не отступит ли. Когда стало очевидно, что отступать Джорджиана не намерена. Он протянул руку к её талии, грубовато привлёк её к себе и «Мисс Мисселс. Раздался голос сзади. Джорджиана даже не подозревала, что настолько неловкие моменты возможны где-либо кроме шекспировских комедий. Они с мистером Хаксли отпрянули друг от друга. На лице у застывшего в дверном проёме высокого лакея читалось неодобрение. Глаза он демонстративно отвел. Здесь мисс мискал, и она желает говорить с вами. Лакей жестом пригласил Джорджана в дом. Она заставила себя успокоиться и поспешила за слугой по коридору, не отваживаясь оглянуться на Томаса. А несколько мгновений спустя уже начала убеждать себя в том, что случившееся ей померещилось. Вправду ли она до Томаса дотронулась? Вправду ли он открылся ей? смотрел на нее таким взглядом, желал ее. Еще через несколько мгновений до девушки дошел смысл слов Лакея. Джорджиана решительно не могла понять, как Фрэнсис ее нашла и что заставило ее явиться в дом к незнакомым людям в 10 часов вечера. Увидев подругу в передней, Джорджиана ахнула. Платье на подруге промокло насквозь. Типец она сжимала в руке. Ленты по волочились по полу. От прически ничего не осталось. Пудра и кармин размазались по её лицу, и Фрэнсис плакала, не стесняясь. "Фрэнсис, что случилось?" воскликнула Джорджиана. С верхних этажей прибежала горничная с одеялом, и Джорджиана помогла укутать подругу. "Ты нездорова. Мне попросить Тейлоров найти врача?" "О, господи, наверное, можно попросить их налить тебе в ванну, ты вся промокла. Нет, нет." пробормотала Фрэнсис, глотая слёзы. Она взмахом руки прогнала горничную, затем спотыкаясь, дошла до лестницы и тяжело опустилась на нижнюю ступеньку. Джорджа она села рядом. Я приехала с тобой повидаться, Джордж. Мне нужно. Нужен кто-то, кто меня поймёт. Глаза у Фрэнсис налились красным. Джорджана почувствовала запах спиртного. Казалось, что им пропитано не только дыхание подруги, что он исходит из всех пор её тела. Джорджиана ласково обняла Фрэнсис за мокрые плечи. Из гостиной всё ещё доносились взрывы смеха. Только бы никто не вышел, сюда и не обнаружил Фрэнсис в таком состоянии, взмолилась про себя Джорджана. Как ты меня нашла, Спросила она. Франсис отбросила мокрый локон с глаз. "А, это. Это было нетрудно. Я была с Сесилией и Джейн, но им я не рассказывала. А мне нужно было поговорить с кем-то, кто знает. Джейн, я не могу рассказать. Просто не могу. Поэтому я поехала к тебе, и мистер Мистер Бёртон сказал, что ты здесь. Он был ужасно смешной в своей ночной сорочке. Фрэнсис захихикала. но смех тут же перешел во всхлипывание. Господи, Джордж. Он так и не написал мне. Ни единой весточки не было. И Я точно знаю, что он не говорил с моим отцом. А прошло уже больше месяца. Чёрт Джонатан был прав. Это какой-то кошмар. Я не могу. Я просто не могу. Джорджана прижала руку к губам и робко спросила сквозь пальцы. Но может быть, необходимо как-то подготовиться? Может быть, он должен сообщить своей семье или обдумать план на будущее или? Или? Теперь Фрэнсис злобно шипела. Он вовсе не собирался делать предложение. Вовсе не собирался. А я просто дура. Как как все дуры, что ему попадались. Только я еще глупее их, еще глупее, потому что я, потому что мы Она уткнулась Джорджане в плечо и снова зарыдала. Джорджиана, успокаивая подругу, приглаживала ее мокрые волосы, путаясь пальцами в тугих завитках. Девчонка эта, Анобель Бейкер. Она же не шлюха, Джордж. Она никто. Она и Просто дочка какого-то торговца. Но он видится с ней уже несколько месяцев. Тайно видится в этом кабаке. И платит сам за комнату, за еду, за всё. О, Боже, Фрэнсис, как ты узнала? Что? А это? просил разузнать нашего стряпчего. Джреймая, наверное, думает, что я просто просто обычная потоскуха. Думает, я пустое место. Но я не пустое место, Джордж. Кем бы я ни была, я не пустышка. И кое-что я из себя представляю. Фрэнсис начал бить озноб. Может быть, еще не все потеряно. Осторожно предположила Джорджана. «Нрав у мистера Рассела немного буйный. Но ведь и у тебя такой же, Фрэнсис. Поэтому вы и сошлись. Вдруг ему просто нужно время, чтобы остепениться. Но как мне теперь на него смотреть? Выходит одна сплошная ложь. И стоит мне подумать о нем, как я вижу ее, эту продажную девку. Фрэнсис заговорила громче, и Джорджанна беспокойно оглянулась на двери в комнаты. «Пойдем, Фрэнсис, тебе нужно домой. Отдохнешь, А завтра я приеду к тебе, и мы все обсудим. Он подлец. Подлец каких поискать. Я поверить не могу, что он так поступил, но все наладится, вот увидишь. Тебе просто нужно в постель. Фрэнсис насторожилась, вытерла глаза краем одеяла и посмотрела на Джорджиану с неожиданной злобой. А, прости меня, великодушно. Я тебя смущаю, Джордж. Спросила она неприятным, резким тоном. Перед лицом достопочтенных друзей Бёртонов. Нет, нет. У тебя просто выдался тяжёлый вечер, вот и всё. Торопливо заверила Джорджиана. А утро вечера мудренее, сама знаешь. Завтра дождь, наверняка, закончится. Я приеду к тебе, мы выпьем бокал другой, поболтаем. Сыграем в шахматы и что-нибудь придумаем. Она не имела ни малейшего представления о том, что можно придумать в такой ситуации. Но об этом предстояло беспокоиться завтрашней Джорджиане. А какое бы ничтожное утешение она не предложила Фрэнсис сейчас, подруга не в том состоянии, чтобы его принять. Хорошо, сердито сказала Фрэнсис, неуклюже поднимаясь на ноги. Она протёрла глаза, и пальцы тут же почернели от подводки. Бросила взгляд за спину Джорджана и застыла. "Вы только посмотрите. Неужто сам Томас Хаксли?" Обернувшись, Джорджана увидела, что Томас действительно стоит позади них. По его непроницаемому, ничего не выражающему лицу невозможно было догадаться о том, что происходило между ним и Джорджаной словно их не связывало ничего, кроме мимолетного знакомства. Мисс Кэмпл, сказал он вместо приветствия с неловким полупоклоном. Я пришел лишь убедиться, что вы и только тут он, похоже, заметил в каком откровенно расстроенном состоянии пребывает Фрэнсис. Мисс Кэмпл, с вами все хорошо. «Все!» — фыркнула Фрэнсис, отдёрнувсь, будто злая мокрая кошка. Меня не нужно спасать, мистер Хаксли. Так что можете вернуться к своей компашке. "Фрэнсис", встревоженно сказала Джорджиана, Он же только спросил. Фрэнсис уставилась на мистера Хаксли, насмешливо вскинув брови. "Да неужели, Джордж? Он просто ищет новые возможности изобразить героя. А уверенно он думал, что Сесилия после того, что он сделал для нее в коттедже, Захочет отблагодарить его как следует. А теперь он высматривает, кого бы еще попотчевать слезливыми рассказами и в кого бы еще запустить свои когти. От столь чудовищной характеристики мистера Хаксли у Джорджианы пропал дар речи. "Заверяю вас, мисс Кэмбол, у меня даже в мыслях не было ничего подобного", с нажимом сказал Томас. Мисс Эллерс прекрасно известно, что я с глубочайшим уважением допроваливаю да же Томас. Страдальцы затворники сейчас не в цене. Своим горем злощастием ты здесь ничего себе не выгодаешь. Она не станет раздвигать перед тобой ноги просто потому, что у тебя умер брат и ей тебя жалко. Томас замер с открытым ртом. Мисс Эллерс слишком Слишком одарена, чтобы тратить время на такого унылого, такого бесчувственного, такого утомительного Спокойной ночи, мисс Скембл, сказал Томас ледяным голосом. Он резко развернулся и ушел в комнаты. Ошеломленная Джорджиана проводила его взглядом. Как она могла повести себя так постыдно? Так бесхарактерно? Фрэнсис оскорбляла Томаса, а она ни слова не сказала. После всего, что он для неё сделал, после всего, что было между ними этим вечером, ему пришлось смотреть, как она сидит в молчании, не пытаясь его защитить. Джорджиана была страшно зла на Фрэнсис и хотела бросить её на лестницу, догнать Томаса и всё ему объяснить, но Фрэнсис вновь принялась плакать, пытаясь дрожащими пальцами натянуть на голову чепец. Джорджиана подавила свой гнев, помогла подруге, удивляясь охватившему её чувству отстранённости, и проводила до дверей. "Что ж, поговорим завтра утром", сказала она. Мгновение Фрэнсис стояла перед Джорджаной с совершенно потерянным видом, тёмный силуэт на фоне стены дождя, а потом бросилась к подруге и быстро крепко обняла. Джорджана не ответила на объятия и так и стояла, безвольно уронив руки. Но вяло махнула Фрэнсис, когда та садилась в свою карету, все еще кутаясь в одеяло Тейлоров. Кучер взмахнул хлыстом, И экипаж она сывать ему. Джорджиана вернулась в гостиную, трепеща. Но никто, похоже, не заметил ее отсутствия. Она села рядом с тётей и попыталась поймать взгляд Томаса на тот. Неудивительно. Она вбегала смотреть в её сторону. А уже десять минут спустя отец и сын Хаксли внезапно стали прощаться с гостями. Джорджиана заметила, что пожилой джентльмен явно рад отправиться домой. Он пожал ей руку и пожелал всего хорошего. Но Томас лишь еле заметно кивнул Джорджиане, глядя на стену чуть выше её головы, и повёл отца из гостиной. Джордженна смотрела вслед отцу и сыну, и невысказанные слова комом застряли в горле. Миссис Бёртон, успевшая свести близкое знакомство с бутылкой Херриса, не замечала, что сердце у её племянницы прямо сейчас разрывается на крохотные кусочки. Всё ещё увлечённая игрой, она тяжело перегнулась через подлокотник своего кресла и обратилась за помощью. Джорджиана, дорогая, ты не знаешь рифму к слову "неблаговидный"? Джорджиана отпилась из Тотркинова бокала. Знаемся с Бертом. Постыдной.